сосед. Первый служитель муз, с которым меня свела судьба, инженер Виктор Ярыш, жил в соседней квартире. Кудрявый, уже начавший тяжелеть лель, он принадлежал к той маложавой породе вечных мальчиков, бескорыстных рыцарей российской поэзии, чье служение вдвойне самоотверженное и свято, ибо безвестно. Их жизни, быт бывают внешне нескладный, порой разбиты, но внутренне особо прекрасный, ибо озарены несбыточным. Еще до войны он напечатался в газете литературы и искусства и показал мне этот пожелтевший номер, стертый и сыплющийся на сгибах. Писал он под Есенина. «Заметет осенняя Пороша, буду только где-то в юге петь, и не будет Виктора Ероша». Глуховато читал он, певуче смягчая по-украински «Г». Фамилия Ярош в жизни имела ударение на первом слоге, в стихах же на втором, что противоречило реальности. Для рифмы, — смекнул я. В таинственной комнатушке его, как алтарь, мерцала корешками книжная полка. Поблескивал золотой веночек на лазурном корешке Есенина. Хозяин открыл мне пленительную прелесть великих малых российских поэтов — Фета, Тютчева, Полонского, Федора Глинки. Он завораживал меня ими, я знал их наизусть, позднее я познал гигантов. Таким образом, литературное воспитание мое прошло естественно, от малого к большому, а не наоборот, как обычно получается. К моим первым поэтическим опытам он был снисходителен. Собственно, это были не стихии, а детские переживания, вздобренные плохо переваренным столь милым его сердцу Есениным. Будучи есеницем, он недолюбливал Пастернака. С уязвленным восторгом он рассказывал, приходя с вечеров Пастернака в Политехническом — притворялся, что забывает строчку, и весь зал хором ему подсказывал. Стон стоял. Люди не понимают, им действительно нужно любить. Но на эстраде он кумир, признаю, читает как бог. Сейчас только он и может один набрать зал. Ну, конечно, еще и Симонов. Но это другая статья. Особенно одна блондинка с ума сходила. Хороша. Отец его Феодосий сапожничал. Смирный, Сморщенный, как лечебный грип, вечно пьяненький, слезясь виной и добротой, он утречком по-турецки усаживался работать на лестничную площадку возле лифта, чтобы не разбудить домашних или по какой-то иной, лишь ему известной причине. Там он расстилал свою подстилку и раскладывал инструмент. Треугольный нож, вместо ручки обернутый тряпицей, овальные заготовки подошв, серебряные подковки, которые он набивал на счастье людям, драт в ужестяные банки с малюсенькими металлическими гвоздочками, острыми, как зубья щуки, и желтыми деревянными. Чекушки он прятал за батареей, опасаясь гнева сына и презрительно красивой невестки. Лифт в те годы не ходил. Ржавая сетка шахты пустовала, как клетка жар птицы, увы, улетевшей. Вверху, если заглянуть, под потолком на последнем этаже пылилась ненужная кабина, заржавевшая и нахохлившаяся, как серый туберкулезный беркут зоопарка на своем тоскливом шестке. Идучи со школы, вы за три этажа чуяли над собой серебряные глуховатое цоканье сапожного молоточка и виноватый запах перегара и сердечной доброты. Однажды, возвращаясь с уроков, я принес ему свой бублик. О! — Эти поджаристые бублики, золотые буквицы школьной поры, их давали на большой перемене по одному на каждого. Тому, кто болел, относили домой. Их выносили в класс торжественно, стучащей связкой, 40 пахнущих пекарней баранок, нанизанных на бечевку, грандиозную золотую гирлянду. Слюнки текли от предстоящего объедения в плохо натопленных классах, Но лучшие из нас тут же рвали когти с уроков и, героически голодая, неслись продавать свой бублик в толпу булочной на зацепе, где на толкучке имелось все — продовольственные карточки, литерные талоны на обеды, сочащиеся солнцем спрессованная вкуснятина жмыха. Потом, зажав червонец, ехали на трамвайной подножке через Красную площадь на Кузнецке и покупать марки. До сих пор у меня отморожен нос и щека свирепого ветра на каменном мосту. О, зеленая продолговатая марка британской гвианы с зубчиками по краям, как присоски гусениц! Что за пути напророчили мне зубчатые грезы детства? О, дыры от бубликов будущих публикаций! Феодосий Демьянович, усмехнувшись, обтер бублик тряпицей, разломил, кивнул в знак благодарности и половину дал мне. Неси камеру. Заклею. Тогда появились первые настоящие футбольные мячи. До той поры мы гоняли смятые дыры консервных банок. Специальным свернутым из проволоки крюком мы катали по двору железные обручи, а зимой, прицепившись проволокой за зад грузовика, скользили буксиром на коньках по заледенелой мостовой до конца переулка. Перед трассой отпускали. Как-то в выходной я зашел к Виктору Феодосевичу. «Андрейка? Гляди-ка, пастернака напечатали». И он протянул мне свежую правду. Первая же строка пронзила меня в зеленом зареве салюта. Я залпом прочитал до конца. Уходит он с опушки рощицы, где в черном мареве, узорясь, ночное зарево полощится сквозь веток узенькую прорезь. И далее, как бы адресуясь ко мне, и он столбом иллюминации пленяется, как третий классник. Я мог оценить эту улыбку по отношению к малышам. Я тогда уже учился в пятом. Мудрит все, мудрит, не может по-простому. Издалека как-то доносился до меня, ставший сразу чужим и неприятным, голос соседа. Я плохо слушал его. Я уже заболел этими стихами и, как оказалось, навсегда. Я набычился, выбежал, не попрощавшись. Глупо, но я перестал ходить к нему.